Чтобы попасть в египетский зал, нужно проделать большой путь по Зимнему дворцу. Главный ориентир — советская лестница. Пройдя от нее через три зала — 20-колонный, помпейской и колыванской вазы, нужно не промахнуться мимо севкового перехода. Он-то и приведет в самое зловеще тихое место Петербурга. Петя переход до египетского зала попросту не заметил. Он плёлся позади воркующих Марины и Никиты, и все его мысли крутились вокруг только что сделанного открытия. У его дамы сердца есть свой рыцарь без страха и упрёка. Только вот точно ли Никита герой достойной Марины? Что-то Петя подсказывала. Нет. Однако мальчишка счёл, что это говорит голос ревности. А ревность — недостойное чувство, мещанство. Уже на подходе к египетскому залу Марина остроумно пошутила. Похоже, чудовища Египта пожирают штатных смотрителей, потому что во всём Эрмитаже нет такой текучки кадров, как тут. Потому-то её и взяли, даже не дослушав на собеседовании и сходу предложив тут же выйти на работу. В египетском зале стояла мёртвая тишина. Весёлые до этого голоса Марины и Никиты сразу как-то сникли. Ребята перешли на шёпот, а потом и вовсе замолкли. У двери на стульчике сидела седая женщина. При появлении Марины она коротко кивнула и быстро ушла. Как оказалось, женщина считала минуты до своего увольнения, и вот свободно. По залу боязливо прохаживалась парочка провинциальных посетителей. Они мельком оглядывали экспонаты, И в этом осмотре было не любопытство, а скорее желание убедиться, что всё, за что было оплачено билетом, действительно есть в наличии. Увидев мумий за стеклянными колпаками, посетители окончательно оробели и двинули прочь из зала с тем же рвением, что до этого продемонстрировала уволившаяся смотрительница. «Даже и не знаю, Петя, как тебя теперь благодарить за это» тихо сказала Марина. Петя представил, что его жизнерадостная соседка проведёт тут все летние дни, и холодок пробежал по его спине. «Работёнка не пыльная», — заявил Козлик, осматриваясь. «Я бы сказал, мечта, а не работа. Делать ничего не надо, а деньги платят. Но к выходным затаскуешь?» «Уже тоскую», — усмехнулась девушка. «Объясните или нет, зачем я вам понадобился?» Недовольно вставил реплику Петя. «Минутку терпения», — улыбнулась Марина и жестом поманила ребят за собой, туда, где у стены стояла скамейка. Девушка села и похлопала по скамье. Петя сел, а Никита остался стоять, будто актёр перед публикой. «Никит, ты придумал, что станет закладкой?» Студент просиял, ждал этого вопроса и вытащил из кармана золотой ангх. Нравится безделушка. Увидев эту вещицу, Петя узнал ее тут же, ведь безделушка еще час назад висела на шее той самой египтянки, что медитировала возле фиванских сфинксов. Но как ангх мог перекочевать к Никите? Студент самодовольно лыбился, держа ангх, на весу за золотую нить. Петя заметил, что нить не оборвана, концы её не размахрились, а выглядели аккуратно, будто нить просто разрезали острым лезвием. Ангх на нити кружился, отбрасывая лучи во все стороны. Лучи отражались в стеклянных саркофагах, за которыми лежали мумии, множились, пересекаясь с лучами электроламп в стекле витрин укрывающих от разрушительного воздуха предметы быта и культа Египта. И как будто невидимая волна прокатилась по залу, заставив вздрогнуть и мумии, и глиняные горшки, и каменные статуэтки богов древнего пантеона. Но ребята ничего особенного не заметили. Разве что слух Пети уловил тонкий шелест, будто кто-то протащил кусок ткани по полу. «Откуда это у тебя?» Петя потянулся к безделушке, чтобы рассмотреть более детально. Но Никита резко отвёл руку. «Досталось? По случаю. В общем, Петя, раз ты такой прошаренный, тебе и придумывать ребус. Где, по-твоему, нужно спрятать такую закладку?» Никита ещё что-то долго и нудно говорил. Его слова долетали до Пети в приглушённом виде. До мозга доходило, что студент намерен стать суперзвездой, и среди питерских геокешеров. Поэтому козлик по совету Марины уже неделю приглядывался к Пете издали, наблюдая за его экскурсией у сфинксов. Парень произвел нужное впечатление и, может быть, принят в команду Никиты. Оказывается, Никита уже давно был готов сделать Пете предложение, но не хватало главного, достойного его амбиций, предмета. И вот сегодня предмет неожиданно сам упал в руки студента. Теперь козлик ставит Пете задачу — придумать такой ребус, чтобы все ахнули. Справится ли мальчишка? Хватит ли ему ума, знаний и хитрости? Петя смотрел на качающийся перед глазами золотой ангх. И в голове у него созревал коварный план.